«Гранитная скала», — печально произнесла Уиллоу, стараясь не думать о том. Мисс Хекет криво усмехнулась. «Возможно, вы правы. Но полно романов, которые еще хуже. Я недавно анализировала их. Вы читали Шейха?» «Нет. Попробуйте». «Вы помните конец шестидесятых, когда мужчины шумели о том, что определенному типу женщин-мазохисток Просто необходимо насилие или даже изнасилование? Уиллоу кивнула крепко сжав губы. Учитывая количество дам, наслаждавшихся шейхом, это не просто мужская фантазия. Героиня, которая вначале больше походит на мальчика, предпочитающего спорт и любовные приключения, жестоко разочаровывается, когда ее похищают и насилуют. Позже, став пленницей насильника, она догадывается о его душевной ранимости и страстно влюбляется в него. Ее жертвенная любовь преображает монстра. Однажды он с нежностью признается ей, что он способен вынести любые муки, кроме ее слез. Голос Пуси наливался яростью с каждым произнесенным словом. «Я никогда не думала о подобных коллизиях», ответила Уиллоу, заинтересованная философией Посси, но далеко не убежденная. «А разве нельзя предположить, что этот сюжет просто один из вариантов сказки «Красавица и чудовище»?» «Возможно», ответила Посси. «Однако то обстоятельство, что эти романы, навеянных сказкой, не извиняют их страшной сути. Это все равно, что признать, Раз еретиков жгли в шестнадцатом веке, нам не стоит возражать против инквизиции и в наше время. Не спорю. У Уиллоу хотелось вернуть разговор Глории Грэнджер, но она не успела. Улыбка опять расцвела на лице Посси. Ваши романы совсем другие. Я никогда не рассматривала их в одном ряду с творчеством Глории. В них есть что-то от Белоснежки, неправда. Может быть, молодая, красивая, талантливая женщина почти уничтожена более влиятельной и старшей, но она проявляет незаурядное мужество, терпимость и в результате побеждает все невзгоды. Это неспослана героине как заслуженная награда, но ей доставляет удовольствие, что ее мучительница обречена плясать на горячих углях до самой смерти. Поси заметила гримасу неудовольствия на лице Уиллоу и поспешно добавила, «Вы должны признать, что вашим героиням нравится страдание их бывших мучителей». «Разве это не является нормальной человеческой реакцией?» спросила посерьезневшая Уиллоу, обдумывая все сказанное Поси. В конце концов, разве христианство не утверждает, что те безгрешные, которые вознесутся на небеса, будут наблюдать страдания человека-ненавистников, попавших в ад. «Вы не убедили меня», — возразила Поси, «Естественные человеческие заповеди совсем иного свойства, более гуманные. Хорошо, вы победили. Так же, как и Глорию Гренджер. Вы должны чувствовать облегчение и радость от сознания того, что она больше не будет писать. Ее смерть... не уничтожит книг, которые она уже написала. Следовательно, они по-прежнему будут сеять зло. Я уже говорила, в библиотеках много ее книг, которые пользуются спросом. В таком случае против этого должен быть принят закон, поддразнила ее Уиллоу. Поси обрадовалась, прежде чем поняла насмешку, и ее тонкие губы дрогнули. Уиллоу посмотрела на часы, и подумала, сколько же времени потребуется Пусси, по чтобы ответить на ее вопросы. «Кстати, какую книгу Глории вы мне рекомендуете прочитать? Я не смогу просмотреть их все. Думаю, что любая подойдет. Но больше других меня возмутил роман под названием «Лютики для подружки-невесты». «Я обязательно прочитаю ее», — сказала Уиллоу. Представляю, что вам пришлось вынести в процессе разбирательства. Всякий раз, когда выходит моя книга, я боюсь, что кто-нибудь безжалостно ее раскритикует. Но я искренне сочувствую вам.